Политика воспитывает. Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой. Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны. Как бы не проглядеть, давно не виделись и не узнать легко. Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой. «Дядюшка, вы?» «Я, я», — говорит. «Только вы, миленькие, обождите, потому я еще не обыскался». Пошел прямо к кондуктору, мы за ним. «Будьте любезны», — говорит, — «укажите, где мне здесь обыскаться?» Тот глаза выпучил, молчит. «Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели». Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу. «Разленился народ», — ворчал он. «Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем». Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «За кейс в провинции нужно душу отвезти». Стали мы его расспрашивать, «Как, мол, у вас там?» «Говорят, будто бы...» «Все вздор!» «Все давно вернулись к мирным занятиям». «Однако ведь во всех газетах было!» «Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное». «Да я не умею!» «Ну и очень глупо!» «Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали!» «Купи хоть граммофон!» К вечеру дяденька совсем развинтился. «Чуть звонок...» Бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать. «Дяденька, да вы не больны ли?» «Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания. Оборотистый я стал человек, знаю, что, где и когда требуется. Лег дяденька спать, а под подушку новое время положил, чтоб худые сны не снились. Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу. Деньги дома держать нельзя». Если меня дома грабить станут, непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника. Поняли? Эх вы, дурашки!» Поехали мы в кассу. У дверей городовой стоит. Дяденька засуетился. «Милый друг, ради бога, делай невинное лицо! Ну что тебе стоит? Ну ради меня, ведь я же тебе родственник!» «Да как же я могу, удивляюсь я! Ведь я же ни в чем не виновата!» Дядюшка так и заметался. «Погубит, погубит!» «Смейся, хоть, по крайней мере, вещи что-нибудь!» Вошли в кассу. «Фу!» — отдувался дяденька. Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может. И на почте, и в банке. И всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться. В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи. — Эти деньги, друг мой, — говорил он, — я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное пропил. А это вот пока что спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью. — Дяденька, — ахала я, — да ведь вы же никогда карт в руки не брали. Да вы и не пьете ничего. Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо. — Молчи, погубишь, это я для них, все для них. п у с ч и т а ю т порядочным человеком. Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону. «Ладно, ладно», — шептал он мне. «Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет. И все ему, как с гуся вода». Проходя мимо подворотного шпика, Дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел. «Мне верить хочется, что этих глаз с и я н и е Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю. Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере. Поехали. Запел господин на эстраде какое-то пробуждение весны. Дяденька весь насторожился. А вдруг это какая-нибудь эдкая аллегория? Я лучше пойду покурю. Кончилось пение, началась декламация. Вышла барышня, стала декламировать письмо о Пухтина. Дяденька сначала весь радовался. Вот это мило, вот молодец девица, и комар носу не подточит. Хвалил, хвалил, да вдруг как, ахнет. Схватил меня за руку, да к выходу. Дяденька, голубчик, что с вами? Молчи, говорит, молчи, скорей домой, дома все расскажу. Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжёг их на с в е ч к е и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали, ничего не помогло. «Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?» «Да не притворяйся», — говорит. «Сама слышала, что она сказала. Отлично слышала». На силу уговорили рассказать. Закрыл все двери. Она, говорит, сказала. «Воспоминание гложет, как злой палач, как милый властелин». «Так что же из этого, удивляюсь я?» Ведь э т стихи о Пухтина. «Что из этого?» — говорит он жутким шепотом. «Что из этого?» — гложет, как милый властелин. Статья 121 — вот что из этого. Пятнадцать лет каторжных работ — вот что из этого. Идите вы, если вам нравится. А я, миленький, стар стал для таких штук. Мне и здоровье не позволит. И уехал.